глава пятая первое время они действительно ехали назад но только до первого поворота эскель уверенно свернул и Рейне оставалось ничего другого как повторить его маневр они ехали молча не торопясь но и не задерживаясь инквизитор явно знал дорогу и это знание навело рейна совсем невесселые мысли мы едем не на пикник тихо спросила она останавливая лошадь У нее не получилось. Лошадка как будто не чувствовала движение наездницы. «На пикник. Просто по дороге посетим еще одно замечательное место. Тебе понравится радость моя?» «Если ведьмин слуга пришелся по вкусу, то сама ведьма должна вызвать восторг». «Остановитесь», — попросила девушка, но Эскель даже не обернулся. «Пожалуйста». Лорд недовольно заставил лошадей остановиться и выразительно посмотрел на Рей. Она отвела взгляд. От беспомощности ей хотелось плакать, но пока она держалась. «Пожалуйста, давайте поедем на пикник. Не надо к ведьме. Не бойся, я предполагаю, кого увижу в этом лесу. Можно даже сказать, я уверен. Но даже если на месте Джеффа будет другая, я обещаю, что ты вернешься в замок в целости. А сейчас успокойся». Плакать не нужно, мы просто едем в деревню. Ведьма живет в обычной деревне? – удивилась Рей. Не совсем обычной. Мы обернемся раньше, чем князь вернется с охоты, не переживай. Рей кивнула и даже улыбнулась. Каким бы он ни был этот лорд, он все-таки учел ее состояние и успокоил. До деревни они добрались без эксцессов, ни диких зверей, ни новых посланников. Даже дорога не петляла, а прямо вывела их к небольшому, скрытому в чаще леса, поселению. К удивлению, девушки-инквизитора здесь знали. С крыльца первого же дома соскочил чумазый мальчуган лет семей и со всех ног бросился к мужчине, который только спешился. Не очень беспокоясь, поймают его на лету или нет, мальчишка прыгнул и повис, придерживаемый Эскелем. «Рик, мы же договаривались, что при посторонних ты не будешь так делать». Ласково потрепав мальчика по золотистым лохмам, сказал инквизитор. «Но посторонних ты никогда не приводил». Ребенок обличительно ткнул Эскеля в грудь, пользуясь тем, что тот его держал. «Твоя правда. Но впредь будь аккуратен». Он поставил его на землю и подтолкнул к дому. «Иди. У нас еще есть здесь дела». «Опять приехали к ведьме? Все-то ты знаешь». «А Джеффа в деревне?» «Да, у старосты дочка слегла, так Джеффа там уже третий день. От кровати Лейлы не отходит и никого не пускает. Говорит, заразно, так что...» «Для нас не заразно», — заверил инквизитор. «Более того, может, смогу помочь». «Помогите ей». Лейла не права была, когда зелье-то но она же не знала. «А что за зелье?» — заинтересовался Эскель. «Ее Грэм бросил. Вот она и решила его зачаровать». «А с наставницей не посоветовалась, «Ясно». «Спасибо, Рик. Я постараюсь помочь». Улыбнувшись, мальчишка побежал к дому, но по пути передумал и припустил в лес. Споткнулся о камень и должен был разбить нос о землю, но перед самым столкновением просто завис над землей. «Мак», — выдухнул Рей. «В будущем», — согласился инквизитор. «А остальные, что здесь живут, они тоже?» «Не все», — улыбнулся Эскель, «но большинство одаренные» и должен предупредить леди рей если об этом месте узнает посторонний я вас обязательно найду даже если это произойдет не по моей вине эскель не ответил только улыбка его стала другая более ироничная вы не ответили так нечестно обиделась рей эскель собирался сказать какую то колкость судя по его лицу но увидев кого то передумал Рей обернулась и едва не отшатнулась позади нее стояла ведьма Очень сильная, это она чувствовала, даже не напрягаясь, но сила ее не была враждебной. Она мягко коснулась девушки и инквизитора, забирая усталость. «Давно ты не приводил гостей, Элиан?» «Или она к нам жить?» Ведьма, выглядевшая чуть старше Рей, вопросительно посмотрела на инквизитора. «Нет, Джеффа, эту леди я должен запроводить на пикник, а к вам мы по дороге заехали». «Что-то случилось?» Пришлось уничтожить одного из посланников. Он почему-то сменил свои функции, и вместо того, чтобы напугать, хотел и в самом деле покалечить. «Источник?» Инквизитор кивнул. «Ой, дурёха Лейла, знаешь, что удумала девочка-то твоя? Влюбилась в Грэма, а тот, сам знаешь, первый парень на деревне, поиграл да и бросил. А эта дурочка безголовая, целительница светлая, ничего умнее не придумала, чем зелье приворотное варить. Целительница приворотная». Про воздаяние это и забыла. Напоила, значит, Грэма, а он не проникся, с другой к источнику гулять пошел. Так она вместо того, чтобы ко мне пойти, стража у Марьки одолжила. А та, такая же дуреха, и дала. Темная, что с нее взять. Закляли на пару, отправили. Задание-то волчок выполнил, как и приказано было, Грэма без штанов оставил. Так и примчался мелок в одних подштанниках. А вот девка его новая, ненашенская, со жобами домой воротилась. А сам волчок так и остался источник сторожить. Перемудрили девеньки, закляли на совесть, а слияние чистой, светлой да тёмной силушки, сам знаешь, ничем хорошим не оборачивается. С ума сошёл волчок. От нас бегал да людей пугал. Из соседней деревушки девушки жаловались. Ни погадать, ни воды зачерпнуть ничего не позволяет. Так что спасибо тебе, Элиан. Выручил. Да, правильно я к вам заехал. Займи, Леди, на полчаса, я огляну, что там с Лейлой. Конечно. «Леди, а идёмте-ка к нам, покажу вам настоящую ведьминскую избушку». «Али, боитесь?» Рэй, смеясь, покачала головой. «Говорите нормально, для меня ведьма и деревня не одно и то же». «Ну, как пожелаете, леди». Джеффа поклонилась и повела её на самый край деревни, где ей полагалось жить страшной колдунье. «Только господам и лордам так привычнее, думают, что смогут отличить глупости». «Да, сестричка, глупы они, люди». «Даже самые умные из людей, пока сердце бьется, совершают ошибки», вдруг сказала она, пропуская девушку первой через порог. «Простите, но родственниками мы быть не можем», – нахмурилась Рей. Ведьма поняла слишком много, но как? «Ой, Ли, порожек-то ты перешла», – пояснила Джеффа, заходя следом, запирая дверь. «И?» «А в дум ведьмы без приглашения только ведьма войти и может, милая». «Ведьма ты, радость моя, а Элиан и не видит». «Вы ему скажете?» Рейна приглась, готовая применить свой дар. Джеффа вздрогнула, почувствовав силу собеседницы, и я мгновенно бледнее. «Нет. Кто я такая, чтобы идти против кукольника? Да и жизнь твоя тогда будет не жизнью вовсе. Берегись Элиана. Он тебе добра не сделает, если узнает. А он узнает. Не сейчас, так после. А то, что сейчас не видит, так и видеть не хочет. Чувства мешают». А как расстанетесь, как пройдет несколько деньков, и очарование схлынет, берегись, сестренка. Не желаю я тебе участи сестры своей, старшей, да сделать ничего не смогу. Кто ж против Элиана пойдет? Никто. Тихо ответила Рэй и тоже села на пол, коснулась рукой дерева и, почувствовав отклик, спросила. Алтарь? Да, восстановить силы хочешь? Я бы с радостью, но заметят. И так заметили. «Все почувствовали твою силу, но сёстры своих не выдают. Приходи, если будет нужна помощь». «А инквизитор?» «Он мужчина и маг», – пожала плечами Джеффа. «Я спущусь?» «Иди. Только возвращайся скорее», – напутствовала ведьма, открывая погреб. «И осторожно там, потолок низкий». Рейни ответила. Она аккуратно спускалась вниз, пригнувшись, чтобы не удариться, и давая проявиться ведьминской силе, точнее, её маленькому бонусу. Видеть в темноте могли все условно тёмные существа. Здесь было холодно, и когда Рей дышала, вокруг образовывалась облачко пара. Потерев замершие руки, Рэй приблизился к грубо обработанному камню, что стоял не в центре, а поодаль. По красоте он, несомненно, проигрывал своему более вычурному собрату, но по силе большой был пустышкой. Девушка опустилась на колени у алтаря, провела ладонью по острому сколу, пуская кровь. Теплая красная жидкость потекла по мелким выбоинам, впитываясь в алтарь, создавая необходимую связь между девушкой и ее силой. Ошибаются те, кто думает, что алтарь наделяет ведьму силой. Нет. Он просто помогает ей раскрыть ее возможности. Или, как в случае с Рей, нормализовать и укрепить нарушившиеся после болезни связи между даром и ею самой. Почувствовав, как отступает вечная слабость, проясняется взгляд, и все ее существо начинает переполнять небывалая легкость, Рейс с сожалением оторвалась от камня. Стоило этому произойти, как рана, нанесенная алтарем, срослась, а сам он потух. На несколько минут девушка закрыла глаза, полностью погружаясь в себя, и, удовлетворенная результатом слияния, поспешила наверх. Все-таки переизбыток силы плохо влиял на организм, и тело перестало ощущать холод. Но Рэй по опыту знала, что он никуда не исчез, а лишние секунды, проведенные здесь, могут обернуться несколькими днями болезни со всеми ее прелестями. И придется терпеть и болеть, как обычный человек, потому что вылечить ее смогла бы только ведьма-целительница. А они, в силу слабого дара, все работали на государство и были обязаны доложить о странной пациентке. Стоило Рэй подняться по ступенькам, Джеффа набросила на нее плед и кивнула на стол. Там её поджидала большая чашка с горячим настоем. Девушка пригубила напиток и улыбнулась. «Веточки вишни?» Довольная Джеффа кивнула. «Лучше, чем все эти новомодные настойки. Вы в городе наверняка только ими и питаетесь». «Не знаю. Я только молоко пью». «Моя...» – Рей замялась нанимательница, считает, что... «Это лучше». «И правильно считает. Ты ещё молодая совсем». «А ты?» «Вторая сотня». Легко ответила ведьма, упиваясь эффектом от своих слов. На лице Рэй крупными буквами было написано «Потрясение». Нет, девушка знала, что облик обманчив, но такой контраст. Есть один ритуал, который позволяет остановить старение, но он проводится только один раз. И в гроб тебя положат такой, какой ты была на момент ритуала. Поэтому, сестрёнка, лучше просто наслаждайся жизнью. Одарённые старятся медленно, так что ритуал нам ни к чему. «А ты?» «Боялась, что дара не хватит, и я постарею раньше. Влюбилась дурочка в паренька младше себя, вот и решила сравнять возраст. Он бы вырос, а я...» «Люди не вечные Рэйни ответила. «Порой ей казалось, что некоторые люди живут слишком долго, отравляя другим существование. Но чаще всего да. Она была согласна с ведьмой, сидевшей напротив с тусклым, направленным в никуда взглядом. Многие уходят раньше, чем могли бы». «Прости, что-то я загрустила». Лорд инквизитор вряд ли оценит, если я верну ему тебя печальной. Еще заподозрит в колдовстве. Улыбнулась Джефф и предложила: что ты любишь? Полагаю, Элиан несколько задержится, и я бы могла приготовить тебе что-нибудь. А теплого хлеба случайно нет? А почему задержится? Прости, Рей. Девушка кивнула. Элиан не привлекает тебя, как бы сказать, как мужчина. А должен. Нахмурилась Рей, стараясь, чтобы за ее маской не проскользнуло ничего лишнего. Понимаешь, элиан в этой деревне, да и не только здесь, во всей стране, если честно, самый влиятельный человек для ведьм. Королю дела нет до нас, а потому вся власть делегирована в главе Инквизиции. А женщины? Существа слабые, всегда хочется, чтобы был кто-то сильный рядом, способный защитить. И для ведьмы лучше Элиона в этом плане никого и нет. Только пытаясь улюбить его в себя, многие влюбляются сами. А потом мы попадаем в такие деревни. Поэтому, сестренка, будь с ним осторожна. Он пользуется нашей слабостью. Вот и Лейла пришла сюда за ним. А выйти отсюда, из леса, а кто и вовсе из деревни, все, кто носит браслет, Джеффа показала маленькую полоску металла, без разрешения Элиана не могут. Поэтому никогда не бери у него украшений. Никогда. Не возьму, пообещала Рэй. И вовремя. Эскель вошел без стука, просто открыв дверь и нахально улыбнулся Рэй. «Не скучала, радость моя?» «Как я могла», – удивилась девушка. «Без вас скучать невозможно». «Рад, что близость ведьмы на вас не повлияла», – с прищуром посмотрел на девушку Инквизитор. Рэй почувствовала, как по её ауре, совсем не таясь, поползли его чары. «А вот и нет». Девушка смело улыбнулась. «После лихорадки он больше никогда не сможет таким образом её поймать, как бы не хотел». «Вы такие похорошели, леди Рэй?» видимо ваше отсутствие благотворно влияет на мою карму милорд я заметил но сейчас нам пора джеффа пригляди за Лейлой. воздаяние я убрал с остальным справишься и сама да милорд как то слишком официально сказала ведьма рэ взглянула на нее и все поняла эскель наказывал ее в этот самый момент болезненно вторгаясь в ауру ведьмы но за что этого больше не повторится падая на колени пообещала женщина вот и славно холодно ответил лорд и стремительно вышел на пороге он обернулся и бросил ты прощена, но больше меня не расстраивай леди рей я жду на подгибающихся ногах рей покинула дом оборачиваясь на каждом шагу джеффа слабо улыбнулась и помахала ей вслед не говоря ни слова и не дожидаясь пока рей сядет в седло эскель первым покинул деревню провожать его никто не вышел рей пришлось проехаться галопом чтобы догнать спешащего мужчину подождите Крикнула она ему вслед, и, о чудо, он проникся и остановил коня. Я не успеваю. Прошу прощения, извинился лорд, чуть кривясь. Не люблю это место. Не любите? Здесь есть что-то удивительное для вас? Но Джеффа сказала, что вас там любят, и Лейла, вы же ее любили? Лейла? Эскель рассмеялся. Я никогда не смешиваю работу и личную жизнь, и она работа. К тому же, столь слабой ведьме никогда не стать исключением из моих правил. А кто может стать? «С кукольником я бы поиграл в любовь», – ухмыльнулся Эскель. «Это была бы интересная партия». «Для вас любовь-игра?» «В какой-то мере». «Значит, вы никогда не любили по-настоящему», – с грустью сказал Рэй. «Едемте. Мне кажется, нас уже заждались».